Всю ночь я, как самая умная, просидела рядом с охраняпом. Сначала вливала в него отвары пипеткой по капле, после часу ночи — по две капли, к четырем утра — по ложечке чайной каждые пять минут. В седьмом часу я вырубилась на моменте заливания в него отвара уже через носик фарфорового чайничка. Оно, может, я бы и не вырубилась. Но прошлую ночь одна не очень умная лесная ведунья всю эту самую ноченьку читала пошлый рыцарский роман. А на сегодня почитать уже было нечего, отчего спать хотелось неимоверно. И в какой-то момент я только на секундочку глаза прикрыла, чайничек курта мужика моего удерживая, а дальше не помню.